Глава 42 Эмбар, нарушая правила, припарковала красной Феррари у пляжа в Санта-Монике. Машина взвизгнула и заняла сразу три места, но Эмбар это волновало мало. Ездила она из рук вон плохо. Она повернула зеркало заднего вида, посмотрелась и нахмурилась при виде темных кругов под глазами и пересушенных локонов. Осветлитель, которым она пользовалась для обесцвечивания, приносил немало вреда. Решив срочно записаться к Шерри Эскридж в салон «Арт Луна», она схватила сумочку от Гуччи и направилась к съемочной группе стилистам и визажистом. Не прошла она и полпути, как ее перехватил Рич. Он был явно не в духе. «Ты опоздала на два часа», — сухо сказал он. «Придется прогнуться. Заготовь подходящие извинения. Дэра рвет и мечет практически буквально». Сегодня ее собирались снимать в рекламном ролике «Косметики Гламур». Режиссером был Дерек Мосс, «Сама пунктуальность». Он планировал показать, что Эмбер проводит на пляже целый день, иллюстрируя примитивный девиз «Косметика стойкая, как жизнь». Дерек перебрал образы, которые хотел использовать раньше. Эмбер на пирсе с попкорном и сахарной ватой гуляет по пассажу с магазинчиками – потом бежит трусцой по велосипедной дорожке вдоль Саут-бэй, плещется в синих пресиних тихоокеанских волнах, делает покупки на третьей улице Променаде. Предполагалось вернуться сюда на закате и заснять Эмбар на романтической прогулке по длинному пляжу, подчеркивая, как ноги тонут в мягком песке. День был воскресный, и он планировал начать пораньше, до того, как пляж заполнится отдыхающими. Сбор назначили на семь. Сейчас было девять, и на пляже появлялось все больше людей. Как и все в съемочной группе, Эмбер прекрасно знала, как трудно снимать в подобной обстановке. С обычными любопытными, глазевшими на них, раскрыв рот, и неожиданно появляющимися в кадре туристами, бегунами, байкерами и роллерами, а также с девицами, которые приходят обновить загар. Но извиняться она не собиралась. Еще чего!» Она сплюнула жвачку в песок, и Рич нахмурился. Пляж Санта-Моники славился чистотой. Повсюду стояли контейнеры для мусора. Но Эмбер, как обычно, не обратила на это внимания. «А ты сказал ему, что я заболела?» Она сдвинула на волосы огромные солнцезащитные очки от Шанель. «Конечно, сказал». Рич немного помолчал, прежде чем продолжить. «К несчастью, кто-то из команды засёк тебя вчера вечером с Джонни, так что я теперь лжец, а ты наплевательски относишься к контракту с фирмой «Гламур».» Эмбер закатила глаза. Речь ей всю плешь проел в основном из-за Джонни. Ее менеджер был не в восторге от нового кавалера. На самом деле он недвусмысленно высказался на эту тему. «Джонни для тебя недостаточно хорош». Он толкает тебя в пропасть. Нельзя же все время пускаться в разгул. Я беспокоюсь о тебе». Бред, собачий. Она понимала, что его беспокоит на самом деле. Ему не понравилось, что в ее жизни появилась новая привязанность. Они с Джонни были вместе уже три месяца, по меркам Лос-Анджелеса целую жизнь. Когда она улетела в Англию, узнав, что отца положили в больницу с сердечным приступом, Джонни звонил ей каждый день. а когда вернулась, они очень сблизились, о чем она никогда не жалела. Джонни был крутой, уверенный в себе. Он не придерживался одного и того же набившего оскомину образа. Предпочитал оставаться самим собой. Люди, которых он приглашал, менялись. Обычные, с кем он знакомился в барах, ресторанах и клубах. Им просто хотелось тусоваться и веселиться. Иногда Джонни доставал гитару, И они импровизировали, курили лучшую травку, которая всегда была у Эмбер в заначке. Он жил сегодняшним днём, не беспокоясь о завтрашнем. Да, может быть, они много развлекались, но ну и что? Она молода, большинство двадцатидвухлетних летних время от времени пускаются во все тяжкие, но Рич воспринимал это по-другому. Как раз на прошлой неделе они спорили на эту тему, Он долго к этому готовился и взорвался, когда Эмбар появилась на съемках для ВОК, поспав всего пару часов. «Тебе, черт возьми, ничего не стоит явиться на съемку с налитыми кровью глазами и в прыщах!» — заорал Рич. «Не нравится? Тогда какого черта ты лезешь в мои дела?» — завизжала она в ответ. Ссора разгорелась на глазах у открывших рот фотографов и представителей журнала. Кончилось все слезами, рыдали оба. Эмбар извинилась и бросилась Ричу на шею. Оба поклялись, что больше этого никогда не случится, и вот теперь, не прошло и пяти дней, как Рич готов прочитать еще одну нотацию. Эмбар подавила зевок. Господи, как она устала! Она приехала прямо из клуба и жвачку жевала, чтобы спрятать запах алкоголя. Коснулась руками волос, переплетенных и спутавшихся за несколько часов на душном танцполе. Конечно, сегодня утром она не в лучшем виде, но за полчаса в кресле гримера ее приведут в порядок. И Джонни сунул ей на выходе в руку немного стимулятора, который она спрятала в кошельке, чтобы принять, когда выдохнется. У нее все было под контролем. Рич, как обычно, передергивает, но у нее нет желания его успокаивать. «Послушай, прими валерьянки». Она сердито сверкнула глазами. «Или, надо сказать, прими еще порцию. Кто вообще здесь звезда?» Гламуру крупно повезло, что я согласилась с ними работать. У меня было много других предложений, а я выбрала их из-за щедрого гонорара. Что они тогда сказали, объясняя, сколько платят? Эмбер притворилась, что вспоминает. Потом ее лицо прояснилось. «Ах, да!» «Как же! Есть только одна Эмбер Мелвилл!» «И, насколько я понимаю, до сих пор ничего не изменилось». «Ну, припоздала немного». Она небрежно пожала худенькими плечами. «Разве это важно?» Она не дала Ричу ответить, а подбросила ему ключи от машины, словно прислуги. «Сделай полезное дело. Пусть кто-нибудь присмотрит за машиной. Мне не хочется, вернувшись, увидеть царапины». С этими словами она повернулась и исчезла. Если бы она потрудилась оглянуться, то увидела бы грозный взгляд директора, который собрал волю в кулак, чтобы не исцарапать капот ее машины собственными руками. Джонни растянулся в шезлонге рядом с подогреваемым бассейном в доме Эмбер. «Вообще бассейну подогрев не требовался, ни сейчас, ни в другое время года». Наступил очередной знойный калифорнийский день, обеденное время. Слабому ветерку не хватало сил даже шуршать пальмовыми листьями. Джонни обожал Беверли-Хиллз с разноцветными, будто леденцы-особняками и ухоженными газонами. Ему так нравились эти идеальные условия, что он даже не возвращался в свою скромную квартиру в Брентвуде. Какой смысл, когда тут так здорово? В саммит Серкл атмосфера была разрежённая, умиротворяющая. В воздухе пахло хвоей, и отсюда открывался панорамный вид на городской пейзаж. Даже сейчас, хотя Джонни не спал почти двое суток, ему было хорошо и спокойно. Горничная принесла кровавую Мэри. «Пожалуйста, сеньор!» Он смотрел, как она ставит на столик бокал со стеблем сельдерея и соусом табаско. В доме Эмбер Мелвил обслуживали по высшему разряду. Повар, лакей и горничная. Без первых двоих лично он обошелся бы и оставил только горничную. Темноглазую и темноволосую смуглянку мексиканских кровей решил Джонни, когда та выпрямилась. Латиноамериканская красота завораживала. Глаз отдыхал от пышных блондинок, которых здесь было пруд-пруди. «Спасибо». Он помолчал в ожидании имени. Росита, добавила она. «Спасибо, Росита, повторил он. Она одарила его манящей улыбкой, какие он распознавал за милю, повернулась и вышла, плавно покачивая бедрами. Джонни пожирал глазами аппетитной округлости, волнующиеся под тонкой тканью форменного платья, ощущая возбуждение в трусах, где ему было самое место. Он не мог себе позволить отказаться от Эмбер, от кормушки. Да, все всегда считали, что Джонни при деньгах. Он записал несколько альбомов-бестселлеров, вроде должен заработать кучу денег, так? Ага, как же. Когда все остальные забрали свою часть, компания, грамзаписи, студии, агенты, его менеджер, другие участники группы, ему не осталось почти ничего. И Эти деньги разошлись быстро. а нужно было поддерживать определенный образ жизни, делать вид, что все в порядке. Не мог же он переехать в дешевый мотель. Он раскошелился на 28 тысяч долларов в месяц за ренту. Это решение быстро опустошило его уже скудные банковские запасы. А ночные кутежи? Все ожидали, что платить по счетам будет он. Почему бы и нет? В конце концов, он поп-звезда». Странно было бы просить всех скинуться на горючее. Он был в шоке, когда его мрачный бухгалтер доложил, сколько осталось денег. Джонни даже задумался, стоит ли бросать группу. Но ему хотелось выступать соло, он ведь как-никак настоящая звезда. Ребятам он сказал, «Хочу уйти с британской поп-сцены, попробовать что-нибудь покруче, рок, соул». Группа распалась. Он нанял нового менеджера, который сразу посоветовал. «Перебирайся в Лос-Анджелес». Спорить он не стал. Переезд в Штаты казался идеальным вариантом. Покори он американский рынок и желать больше нечего. Жизнь в Лос-Анджелесе начиналась замечательно. Его менеджер Бред позвонил кому надо. Нужные люди знали, что он в городе и хочет заключить сделку. Его узнавали в лицо, поднялась шумиха. Руководители звукозаписывающих компаний в строгих костюмах водили его на крутые ланчи в рестораны «Айви» и «Спага». Девицы бросались ему на шею, потрясающе красивые, подтянутые, загорелые будущие актрисы и модели, не похожие на английских фанаток с целлюлитными бедрами и топиками мафинами, выглядывающими из джинсов «Топ-шоп». Его приглашали на все нужные вечеринки — Когда он заходил в клубы и бары, ему предлагали лучшие места. Но время шло, и приглашений становилось меньше. На самом деле никто не хотел подписывать с ним договор. Все были рады встретиться, но только для того, чтобы выяснить, увидел ли в нем кто-нибудь какую-то изюминку, чего не заметили они. Однако, когда его менеджер забрасывал удочку о договорах, ответ был неутешительным. Поговаривали о том, что из бывших участников ансамблей не всегда выходят отличные солисты, а желание подождать, пока на руинах уляжется пыль. Но Джонни и его банковский менеджер не могли позволить себе ждать. Он знал срок годности товара. Нужно ковать железо пока горячо, пока калейдоскоп еще у всех на слуху. Иначе с таким же успехом можно думать о другой карьере, например, дворника». И тут ему улыбнулась удача. Он встретил Эмбер Мелвилл. Сначала он не понял, кто это. Он так отчаялся из-за очередного потраченного впустую вечера в клубе Дё, что посчитал ее обычной пялявшейся на него симпатичной девушкой. И только когда попал к ней в дом, до него дошло, что на нее стоит потратить не одну ночь. Его менеджер пищал от восторга: "Офигеть, Эмбер Мелвилл!" Какой классный пиарход! Под восторженным руководством Брета, Джонни превратился в само очарование. Взял у нее номер телефона и ступлённо названивал Эмбар, пока она была в Лондоне. Когда она вернулась, он заказал кабинку в ресторане Фред 62 с гарантией, что их сфотографируют. На следующий день их фотографии, на которых они строили глазки за молочным коктейлем. разлетелись по всем журналам, пишущим о знаменитостях, с подзаголовком «Эмбер и Джонни встречаются ли они». Его несколько покоробило, что ее имя стояло первым. Но ничего, он переживет. В конце концов, такого внимания он не получал несколько месяцев. Их пиар-машины приступили к работе с обычными протестами, что они просто друзья. Они словно бросили вызов хищной прессе — «Попробуйте доказать обратное». Всем репортерам в городе сообщили анонимные данные, и однажды рано утром Джонни сфотографировали выходящим из дома Эмбар в той же одежде, в которой он был накануне вечером у Тедди. В тот же день они сделали совместное заявление, сообщив, что теперь они вместе, но просят попараться оставить их в покое. И тут же от фотографов не стало отбоя. «Дела у Джонни пошли лучше», На него снова обратили внимание газеты, и встречи с Эмбарабузой не были, она была роскошной и забавной. Компании грамзаписи вновь появились на горизонте, подписание договора было лишь вопросом времени. Потом он, черт возьми, сможет делать, что хочет и с кем хочет. Сейчас нужно избежать голода и свести концы с концами, а это значит снизить затраты и сделать вид, что ничего не происходит». Когда через несколько часов вернулась Эмбер, он все еще загорал у бассейна. Сбросив одежду, она плюхнулась в соседний шезлонг, обнаженная, если не считать крошечных розовых трусиков, и начала рассказывать, как прошел день. Рич опять ее отругал. По мнению Джонни, чем скорее этот лузер исчезнет с горизонта, тем лучше. Он пропускал ее болтовню мимо ушей, пока она, наконец, не заткнулась. «А ты...» Она перекатилась на спину и прикрыла глаза рукой. «Чем занимался ты?» Опершись на локоть, он окинул взглядом ее девчоночью грудь и длинные красивые ноги, и, решив, что пока ему хватит и этого, накрыл ладонью плоский живот. «Видишь ли, детка, пока тебя не было, я тут пораскинул мозгами Мм, Это было скорее мурлыканье, а не слово... Он усмехнулся, еще не задав вопроса и заранее зная, каким будет ответ. «Почему бы мне не переехать к тебе?»